После третьего залпа крики раненых стихли. Никакого шевеления у пушек в подзорную трубу я не наблюдал. Заряжай бомбами. Огонь по мостику в верхней палубы, два залпа. Корабль дважды окутался дымом. Когда он рассеялся, я увидел, что противник горит. Размалённые доски горели чадным пламенем. И потушить тех утонувшего судна возможности не было. Из-за корабля показалась ещё одна шлюпка, полная людей. На ней размахивали белым флагом и шпорняло. Я направил корабль на встречу шлюпке, пройдя метров 70 остановился. У носовой пушки стояли двое матросов, целясь в приближающуюся шлюпку. Среди пассажиров шлюпки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 Я когда узнал, где мы стоим, послал сюда французского короля, чтобы нас утопить. Подёнок какой. Вероятно, он был наслышан о том, что на островах пираты прятали свои клады, и нас определил как кладыискателей. А чего уж проще? Дать нам время на поиски, затем взять на абордаж и денежки его. В крайнем случае утопить на мелководье. где нырящики смогут затем поднять ценности. Рабов на плантациях хватало. Стоит получить губернатора. Ладно. Я не буду брать грех на душу. Отпускаю вас. Садитесь в шлюпку остроф рядом. Дня через 4-5 доберётесь до города, и зато живые, в отличие от ваших товарищей. Офицеры спустились в шлюпку.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 Но с утра быть готовыми к выходу. Огня не разводить, стараться ничем себя не выдавать. Переоделся в старую матросскую одежду чёрного цвета, грязью вымазал лицо. Георгий оставил за старшего, наказав завтра утром подобрать меня на берегу города. Взял пистолеты, метательные ножи, шпагу ставил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 пробоя руками и ногами прочность опоры сорваться в темноте вниз на скалы парапустяков вот и края стены я замер и прислушался в метрах в 10 справа раздавался звук шагов металлическое позвякивание часовой стараясь сниз дать ни звука спустился со стены на внутреннюю дорожку ужался в угол Хоть и темно, но часовой может увидеть, его глаза, как и мои, адаптировались к темноте. Часовой приближался. Я сжал метательный нож в руке, приготовившись к броску. "Пьер, это ты?" раздалось сзади. "Я, проклятый госконец. Почему ты об этом спрашиваешь? Опять дрыха на посту. Да я тебя разбудил!" Эх, оставь, Пьер. К чему нужна эта служба? Уже лет 50 никто на городок не нападал. Пушки паутиной покрылись. Нет твоего ума отдела, каналья. Сейчас придёт сержант со сменой. Приведи себя в порядок. Скоро придём в караулку, и можно будет стреновать. Да уж скорей бы. Часы разошлись. Да.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 Ага, а вот и пушки. Я сунул руку в ствол, пальцы наткнулись на круглое ядро. Очень хорошо.